Глава 19. Виски с водой. В поселке, возникшем вблизи форта Индж, гостиница была самым заметным зданием. Впрочем, это характерно для всех городов Техаса, выстроенных за последние 40 лет. Лишь в немногих старых городах испано-мексиканского происхождения крепости и монастыри господствовали над другими зданиями. Но и эти реликвии прошлого большей частью тоже превратились в гостиницы-таверны. Хотя гостиница форт Инш и являлась самым большим зданием в поселке, тем не менее она была невелика и не представляла собой ничего примечательного. Едва ли она претендовала на какой-либо архитектурный стиль. Это была деревянная постройка в форме буквы «Т», сооруженная из обтесанных бревен. Продольную часть здания занимали комнаты для приезжающих. а поперечное представляло одно большое помещение, в котором находился буфет, или, как его называли в Америке, бар. Здесь пили, курили и, не стесняясь, плевали на пол. Перед входом в гостиницу на дубу со спиленной вершиной раскачивалась вывеска, на которой с обеих сторон был изображен герой, нашедший славу в этих краях, генерал Захарий Тейлор. Под портретом название гостиницы – На привале, если вы когда-нибудь путешествовали по Южным или Юго-Западным штатам Америки, вы не нуждаетесь в описании буфета. В этом случае ничто не изгладит из вашей памяти бара-гостиницы, в которой вы имели несчастье остановиться. Стойка тянется через всю комнату вдоль стены, на которой красуются полочки, уставленные графинами и бутылками, содержащими жидкость не только всех цветов радуги, но и всевозможных их сочетаний. За стойкой снует элегантный молодой человек, так называемый бармен. Только не назовите его трактирщиком, иначе вы рискуете получить бутылкой по зубам. Этот элегантный молодой джентмен одет в голубую сатиновую блузу или в куртку из белого полотна или, быть может, просто в рубашку из линобатиста с кружевом, загофрированным бог весть когда. Этот элегантный молодой человек, смешивая для вас Шерри и Коблер, смотрит вам прямо в глаза и разговаривает с вами о политике, в то время как лед, вино и вода, переливаясь из стакана в стакан, искрятся и создают что-то вроде радужного сияния за его плечами или же ореол, окружающий его напомаженную голову. Если вы путешествовали по южным штатам Америки, вы, конечно, не забыли его. А если так, то мои слова напомнят вам его и окружающую обстановку. Бар, которым он управляет среди полочек и разноцветных бутылок. Вы вспомните стойку, пол, посыпанный белым песком, где иногда валяются окурки сигар и видны коричневые плевки. Вы вспомните также и запах мяты, полынной водки и лимонной корки, жужжащие раи обыкновенных черных мух, мясных мух и больно жалящих москитов. Все это должно было врезаться в вашу память. Хотя гостиница на Привале мало чем отличалась от других подобных заведений Техаса, она все же имела свои особенности. Ее хозяином был не оборотистый янки, а немец, вполне оправдывавший репутацию своих соотечественников, которые считаются поставщиками лучших продуктов. Он сам прислуживал в своем баре. И когда вы входили туда, вам приготовлял напиток и не элегантный молодой джентмен с душистой шевелюрой и в рубашке с рюшами, а степенный немец, который выглядел так трезво, словно он никогда не пробовал, несмотря на соблазн выпить по оптовой цене ароматных напитков, которыми угощал своих клиентов. Местные жители называли его коротко «Джофер», хотя у себя на родине он был известен под фамилией Оберт Дофер. Была еще одна особенность у этого бара, впрочем, присущая не только ему одному. Как уже известно, гостиница имела форму буквы «Т». Бар находился в поперечном помещении, стойка тянулась вдоль стены, примыкавшей к главному зданию. На каждом конце бара была дверь, выходившая на площадь. Такое расположение дверей диктовалось особенностями местного климата. Там, где термометр 6 месяцев в году показывает в тени больше 30 градусов, необходимо позаботиться о хорошей циркуляции воздуха. Гостиница Техаса, как, впрочем, и все гостиницы Соединенных Штатов, служат одновременно биржей и клубом. Должно быть, именно из-за удобства и дешевизны гостиниц клубов в Америке почти нет. Даже в больших городах Атлантического побережья клуб вовсе не является необходимостью. Умеренные цены в отелях, их превосходная кухня и элегантная обстановка мешают процветанию клубов, которые в Америке прозябают и будут прозябать, как нечто ей чуждое. Это замечание все же главным образом касается южных и юго-западных городов, где кабачки и бары являются излюбленным местом свиданий и отдыха. Здесь собираются пестрые компании. Гордый плантатор не гнушается, потому что не смеет гнушаться, пить в одной комнате с бедняками, часто такими же гордыми, как и он. В баре гостиницы на привале можно встретить представителей всех классовых профессий, которые имеются в поселках, но только не крестьян. В этих краях нет крестьян. Их нет в Соединенных Штатах, их нет и в Техасе. Вероятно, с того самого дня, как Дофер повесил свою вывеску, в его баре еще ни разу не собиралось столько посетителей, как в вечер после описанного пикника, когда его участники вернулись в Форт Индж. Почти все они, за исключением дам, сочли необходимым закончить вечер в баре. Как только стрелка голландских часов, нежно тикавших среди разноцветных бутылей, подошла к одиннадцати, в бар один за другим стали заходить посетители. Офицеры форта, плантаторы, живущие по соседству, маркетанты, поставщики, шулера и люди без определенных занятий входили друг за другом. Каждый направлялся прямо к стойке, заказывал свой любимый напиток и затем присоединялся к какой-нибудь компании. Одна из этих компаний обращала на себя особое внимание. В ней было человек десять, половина из которых носила мундир. К последним принадлежали три офицера, уже знакомые читателю: капитан пехотинец и два лейтенанта, драгун генкок и стрелок Кроссман. С ними был еще один офицер, по старше их возрастом и чинам. Он носил погоны майора, а так как он был старшим по чину в форте Инш, то лишним будет добавлять, что он командовал гарнизоном. Разговор носил вполне непринужденный характер. как будто все они были молодыми лейтенантами. Они беседовали о событиях истекшего дня. — Скажите, пожалуйста, майор, — спросил Генкок, — вы, наверное, знаете, куда ускакала мисс Поиндекстер? — Откуда же мне знать? — ответил офицер, к которому был обращен вопрос. — Спросите об этом ее кузена, мистера Каси Колхауна. Мы спрашивали его, но толком ничего не добились. Он, кажется, знает не больше нас. Он встретил их на обратном пути, и то недалеко от нашего бивуака. Они отсутствовали очень долго, и, судя по их взмыленным лошадям, ездили куда-то далеко. За это время они могли бы съездить на Рио-Гранде и даже дальше. — Обратили ли вы внимание на лицо Колхауна, когда он вернулся? — спросил пехотный капитан. — Он был мрачен, как туча, и, по-видимому, его тревожило что-то весьма неприятное. — Да... — Вид у него действительно был очень понурый, — ответил майор. — Но, надеюсь, капитан Слоумен, вы не приписываете это ревности? Я в этом не сомневаюсь. Ничего другого не может быть. — Как? К Морису Мустангеру? Что вы? — Невозможно. Во всяком случае, неправдоподобно. — Мой дорогой Слоумен, Луиза Пойндекстер, леди, а Морис Джеральд? Может быть, и джентмен. «Ведь мы ничего о нем не знаем!» «Фу!» — с презрением сказал Кроссман, торговец с лошадьми. «Майор прав, это неправдоподобно!» «Ах, джентмены!» — продолжал пехотный офицер, многозначительно покачав головой. «Вы не знаете мисс Пойндекстер так, как я ее знаю. Это очень эксцентричная молодая особа, чтобы не сказать больше. Вы, должно быть, и сами это заметили». «Да что вы, Слоумен!» Подразнил его майор. «Боюсь, что вы не прочь посплетничать. Наверное, сами влюбились в мисс Пойн-Декстер, хотя и прикидываетесь жена ненавистником. Приревнуй вы ее к лейтенанту Генкоку или Кроссману, если бы его сердце не было занято другой, это было бы понятно. Но к простому мустангеру... Этот мустангер — ирландец майор, и у меня есть основание предполагать, что он... Кто бы он ни был, прервал майор, мельком взглянув на дверь. Вот он, пусть сам ответит. Он прямой человек, и от него вы узнаете обо всем, что, по-видимому, вас так сильно интересует. Вряд ли, пробормотал Слоумен, когда Генкок и еще два-три офицера направились было к мустангеру с намерением последовать совету майора. Молча пройдя по посыпанному песком полу, Моррис подошел к стойке. — Стакан виски с водой, пожалуйста, — скромно обратился он к хозяину. — Виски с водой? — повторил тот неприветливо. — Вы желаете виски с водой? Это будет стоить два пенни стакан. — Я не спрашиваю вас, сколько это стоит, — ответил мустангер. — Я прошу дать мне стакан виски с водой. Есть оно у вас? — Да-да, — поторопился ответить немец, испуганный резким тоном. «Сколько угодно! Сколько угодно виски с водой! Пожалуйста!» В то время как хозяин наливал виски, мустангер вежливо ответил на снисходительные кивки офицеров. Он был знаком с большинством из них, так как часто приезжал в форт по делам. Офицеры уже готовы были обратиться к нему с вопросом, как посоветовал майор, когда появление еще одного посетителя заставило их на время отказаться от своего намерения. Это был Кассий Колхаун. В его присутствии вряд ли было удобно заводить такой разговор. Подойдя с присущим ему надменным видом группе военных и штатских, Каси Колхаун поклонился, как обычно здоровается в тех случаях, когда вместе был проведен весь день, и люди расставались лишь на короткое время. Если отставной капитан был и не совсем пьян, то, во всяком случае, сильно навеселе. Его глаза возбужденно блестели, лицо было неестественно бледно, Фуражка надета на бикрень, и из-под нее выбилось на лоб две-три пряди волос. Было ясно, что он выпил больше, чем требовало благоразумие. Выпьем, джентмены, обратился он к майору и окружавшей его компании, подходя к стойке, и выпьем как следует в круговую, чтобы старик Ветер не мог сказать, что он зря жжет для нас свет. Приглашаю всех. Идет, идет, ответило несколько голосов. «А вы, майор?» «С удовольствием, капитан Колхаун». Согласно установившемуся обычаю, вся компания, которая собралась выпить, вытянулась вереницей около стойки, и каждый выкрикивал название напитка по своему вкусу. Разных сортов было заказано столько, сколько человек было в этой компании. Сам Колхаун крикнул "Бренди!" и тут же добавил «И плесните туда виски!» Бренди и виски, ваш заказ, мистер Колхаун, сказал хозяин подобострастно, наклоняясь через стойку к человеку, которого все считали совладельцем большого имения. Пошевеливайся, глупый немец! Я же сказал бренди. Хорошо, герр Колхаун, хорошо. Бренди и виски, бренди и виски, повторял немец, торопясь поставить графин перед грубым посетителем. Компания майора, присоединившись к двум-трем уже стоявшему стойке гостям, не оставила и дюйма свободного места. Случайно или намеренно, но Колхаун, став позади всех в приглашенной им компании, очутился рядом с Моррисом Джеральдом, который спокойно стоял в стороне, пил виски с водой и курил сигару. Оба они как будто не замечали друг друга. «Тост — Тост! — закричал Колхаун, беря стакан со стойки. «Давайте!» – ответило несколько голосов. «Да здравствует Америка для американцев! И да сгинут всякие пришельцы, особенно проклятые ирландцы!» Произнеся этот оскорбительный тост, Колхаун сделал шаг назад и локтем толкнул Мустангера, который только что поднес стакан к губам. Виски выплеснулась из стакана и залило Мустангеру рубашку. Была ли это случайность?» И Никто ни минуты не сомневался в противном. Сопровождаемое таким тостом, это движение могло быть только намеренным и заранее обдуманным. Все ждали, что Моррис сейчас же бросится на обидчика. Они были разочарованы и удивлены поведением Мустангера. Некоторые даже думали, что он безмолвно снесет оскорбление. «Если только он промолчит», – прошептал Генкок на ухо Слоуману, – «то его стоит вытолкать в шею». «Не беспокойтесь», — ответил пехотинец тоже шепотом, — «этого не будет. Я не люблю держать пари, как вам известно, но я ставлю свое месячное жалование, что мустангер осадит его как следует». И ставлю еще столько же, что Каси Колхаун не обрадуется такому противнику, хотя сейчас Джеральда как будто больше беспокоит рубашка, чем нанесенное ему оскорбление. Ну и чудак же он. Пока не перешептывались... Человек, который оказался в центре общего внимания, невозмутимо стоял у стойки. Он поставил свой стакан, вынул из кармана шелковый носовой платок и стал вытирать вышитую грудь рубашки. В его движениях было невозмутимое спокойствие, которое едва ли можно было принять за проявление трусости. И те, кто сомневался в нем, поняли, что они ошиблись. Они молча ждали продолжения. Ждать пришлось недолго. Все происшедшее, включая перешептывание, длилось не больше двадцати секунд. После этого началось действие, вернее, раздались слова, которые были прологом. «Я ирландец!» – сказал мустангер, кладя платок в карман. Ответ казался очень простым и немного запоздалым, но все поняли его значение. Если бы охотник за дикими лошадьми дернул касе колхауна за нос, от этого не стало бы яснее – что вызов принят. Лаконичность только подчеркивала серьезность намерений оскорбленного. «Вы?» – презрительно спросил Колхаун, повернувшись к нему и подбоченившись. «Вы?» – продолжал он, меряя Мустангера взглядом. «Вы ирландец? Не может быть! Я бы никогда этого не подумал. Я принял бы вас за мексиканца, судя по вашему костюму и вышивке на рубашке». «И какое вам дело до моего костюма, мистер Колхаун? Но так как вы залили мою рубашку, то разрешите мне ответить тем же и смыть крахмал с вашей». С этими словами Мустангер взял свой стакан и, прежде чем отставной капитан успел отвернуться, выплеснул ему в лицо остатки недопитого виски, отчего Колхаун стал неистово кашлять и чихать к удовольствию большинства присутствующих. Но шепот одобрения тотчас же замер, Теперь было не до разговоров. Возгласы сменились гробовой тишиной. Все понимали, что дело приняло серьезный оборот. Ссора должна была закончиться дуэлью. Никакая сила не могла ее предотвратить.